Марта, моя ревность преследовала тебя до самой могилы, и я желал бы, чтобы там после нашей смерти не оказалось ничего. Разве можно вынести, что существо, любимое нами, находится в многочисленной компании на праздники, куда мы не приглашены? Моё сердце было в том возрасте, когда о будущем ещё не помышляют. Да, пожалуй, именно не бытия желал я для Марты, а вовсе не какого-нибудь нового мира, где я мог бы присоединиться к ней однажды. Жака я видел один единственный раз, месяц спустя, да и то мельком. Зная, что у моего отца хранятся Мартины акварели, Он захотел взглянуть на них. Мы всегда жаждем знать всё о существах, которых любим. Мне захотелось посмотреть на человека, которому Марта отдала свою руку. Затаив дыхание, ступая на цыпочках, я подкрался к полуоткрытой двери и подоспел как раз, чтобы услышать «Моя жена умерла с его именем на устах». Бедный малыш, ведь в нем теперь единственный смысл моей жизни. Глядя на этого вдовца, исполненного такого достоинства и сумевшего превозмочь свое отчаяние, я понял, что всё улаживается с течением времени. Разве не узнал я мгновение назад, что Марта умерла, призывая меня, и что сына моего... ждёт достойное существование.